Глава 13 Черт меня побери! пробормотал капитан Сенит. На другой стороне улицы и пятью домами дальше маячила женщина. Та самая. Низкорослая, с коротко стриженными темными волосами, что казались еще короче, потому что велись тугими завитками. Круглое лицо со шрамом. Она задержалась у деревянной постройки. По бокам двери висели красные полотна с инлистскими письменами. Ему их было не постичь. Когда женщина быстро оглянулась через плечо, капитан перестал присматриваться, однако взора не отвел. Отвернись и, вернее, всего себя выдышь. Лучше смотреть прямо на цель, приняв безразличный ко всему вид. Место тут было неспокойным. Не совсем новорядье, не сказать, что храм Не вполне долгогорье, но от всего понемногу. Улицы здесь шире были и грязнее. На архитектурном языке нет подходящего названия. Деревянные, каменные, штукатуренные стены громоздились в кучу. Нельзя было сказать о едином стиле улицы. Движение не походило на давку главных дорог возле ворот или порта. Определенно не место. Где захочется погулять после заката. Да и вообще бывать здесь, если на то пошло, что означало любимый рассадник мерзости для тетки шипихи и ее гнит. Он не был в синем, а в старых холщовых штанах и рубахе рабочего с пятном на боку мог сделаться вообще кем угодно. Во всяком случае, на это надеялся меч явно был бы не к месту, поэтому пришлось обойтись ножом, сунутым за голенище. И заткнутым за пояс свистком. На всякий случай. В руке он держал лишь кусок тушеной курятины, притворяясь, что ест. Помаленьку откусывал каждые несколько минут и долго жевал, чтобы прохожие сами составили представление, чем он занимается. Дверь отворилась, и та женщина дозови да ее, как есть тетка, мразь, шипиха заскочила внутрь. Сенет посмотрел на закрывающуюся дверь и присел подождать, по сути, лишь упражняясь в терпении. Он уже понимал, что обратно она не появится. Уже неделями они со своей лучшей четверкой подбирают крошки, которые им бросает плетущая сети воровка. Дешевая мясная лавка в Притечье, лоток старьевщика на Новорядье, дверь в Долгогорском переулке, подземный лаз возле набережной Кахона, опорные точки на Паутине, Двери в подземный китамар совершенно незнакомый тем, кто живет тут днем. Из дома вышел высокий мужчина, а за ним три женщины. Они не были похожи на шлюх, как и на наемных головорезов. Он не мог определить, на что смотрит, но сделал вид, что зрелище нагнало на него скуку. Они повернули на юг в настоящее долгогорье, в зону обитания врага. Ну да, само собой. Он не собирался за ними следить. Еще рано. Он выкинул остатки курятины, сунул клок ткани за пояс и тронулся назад до казармы. Капитан Грюма скалился на весь мир, однако в душе танцевал. Он увидел воплоти тетку Шипиху и та не узнала ни его, ни про то, чем он занимался. Поцелуй новый возлюбленный не породил бы таких сладостных чувств. Не то чтобы у него была возлюбленная, и больше не будет. Родившийся в Китомаре, Дайвал Сенит был сыном женщины, полюбившей стражника. Они с матерью жили на Новорядье, севернее храма, в двух комнатах дома почти у городской стены. Отец служил синим плащом. Детство Сенит провел, играя в погоне за убийцами и ворами. Мечами их были палки, хлыстами стебли травы. Отец, когда появлялся, смеялся над этими наивными играми, но вместе с тем и был горд. То было ясно по его улыбке и по тому, как он подзывал к себе сына. Человеком он был не последним, имел высокое положение в страже. А еще его уважали. Как оказалось настолько, что приняли в дворцовую стражу. Синий плащ сменился на красный. Сенец сошел с ума от восторга, когда об этом услышал, и не понял, от чего плачет мать. Тогда, сразу. С жалованием стало получше. Увеличилось количество еды в доме, приросла третья комната. Но дворец был дальше от Новорядья, за рекой на Дворцовом холме. Он видел, как мать томится и чахнет. Не до горестного конца... Но когда отец стал приходить все реже, реже и реже, Сенит усвоил суровый урок. В заботах стражника хватало места на что-то одно, либо китамар, либо семью. Главенствовало всегда или одно, или другое, а менее важное оставалось далеко позади. Когда он сам пришел вступать в стражу, он помнил об этом, не забывал ни на день. У него были любовные увлечения, но никаких браков, никаких детей, ничего, что потом пришлось бы забросить ради работы. И работа платила ему взаимностью. Любовь бывает непостоянной, страсть способна угаснуть, но всегда найдется существо, хватающее то, что ему не принадлежит. Какое-нибудь ничтожество, притворяющееся человеком, что возомнит себя способным отнять, сломать, или сжечь, нажитое другими. И сениту и его сотоварищам наверняка предоставится способ совершить какое-никакое правосудие, хорошим людям в защиту, а плохим в устрашение. Работа стража порядка неизбывна как воздух и вечно как камень. Она придавала смысл его дням, Есенит не любил и вряд ли когда-то полюбит кого-то больше, чем ее. Он дошел до казармы где-то к полудню. Перед стойлами стоял экипаж притеченского отряда. При виде коляски капитан Сенет ухмыльнулся и чуть быстрее прошел к себе в кабинет. Капитан Паввис был худым, с усами, не подходившими его лицу. Про себя Сенет считал его щеголем, которому не хватает полагающейся серьезности. Но коптильню он держал в порядке, и оба искренне друг другу нравились, Невзирая на разницу в подходах и замашках. Без мундира? поинтересовался Павис. Или наконец решился признать, что забрался наверх не по чину? Ничего, таскать мочу за медиак дело ничуть не зазорное. Ты с этим здорово справишься. Да нет, Павис. Просто иду от твоей матушки. Она женщина ненасытная, и я подумал, лучше снять плащ, пока она не порвала его, когда набросится и начнет меня скорее раздевать. Да, в последние годы зрение подводит ее тут ты прав. Дайвол расхохотался и присел к алтарю трех матерей, бессознательно приветствовав их почтительным знаком. Павел уселся за письменный стол. Что происходит, раз ты меня вызвал? Что ты знаешь о тетке Шипихе? Павел пожал плечами. «Инлисский жупил предположительно меняет облик и чинит непотребство, особенно нам, дарует благо своим людям и через хрен кидает наших. Из того, что я слышал, раз в жизни каждый инлиск вправе загадать ей одно желание и до конца дней жалеть, что она его выполнит. Шипиха взяла себе это имя, кем бы там ни была. Все долгогорье лежит ей пятки, потому что не различает, где она, а где народные сказки. И ей уже несколько лет удается шлепать тебя позаду. «А если я скажу тебе, что есть контрабандный ход с моего берега реки на твой?» Павис захихикал, но когда Сенет его не поддержал, посерьёзнел. «Подземный ход контрабандистов под рекой?» «Над. Внутри моста между притечьем и Коптильней». «Ага, рассказывай». «Я что, вчера родился?» «Да я серьезно, молвил Дайвел. Не вставая, он наклонился и вытащил из-под журнала происшествий свиток пергамента. Бережно развернул. Ворота и стены, переулки, улицы и площади Китамара предстали перед ним, выполненные чернилами. Вид на город глазами богов. Он проследил свой маршрут, отыскивая угол, где стоит дверь с красными полотнищами. «Подай-ка, перо!» — попросил он, и Паввис не возражал. Обведя на карте кружочек, Сенец сказал. «Есть источник, который ткнул мне пальцем на то, как эта тварь перемещается по городу. Существует подземная сеть. Улицы, здания, фонтаны. Все последние недели я отслеживал и отмечал. Внутрь забраться я не могу» но знаю, где искать входы и выходы. Он передал карту, и Паввис расстелил ее у себя на коленях. Кружочки тут и там выглядели, как капельки дождя на пруду. Брови Паввиса поползли вверх. Да это... Сенет это же второй город. Так и есть. И это только то, что отметил я. Сердцевина наверняка в долгогорье, но гниль распространяется дальше. Уверен, туннели есть и в Новоряде, и под храмом. Сообщают о подземных стоках и тележках на рельсах, как в шахте. Контрабандных дорогах, выходящих за городские стены. О своеобразной обратке храма для древних инлистских культов. Может, все это ересь, а может и нет. И бьюсь об заклад, по мою сторону от воды оно не заканчивается. Если есть здесь, то есть и под твоей указармой. — Да уж богам ведомо, сколько в свое время было разрыто на старых воротах, — произнес Паввис и тут же нахмурился, сообразив, что только что сказал. — В точку. Эта сволочь может статься подкапывается от коптильни прямиком под дворцовый холм. — А это значит кинт. Если суть такова, он должен ознакомиться с делом. Сенит пожал плечами, и Паввис вернул ему карту. Тебе я показал свои наработки, потому что ты человек надежный, я тебе доверяю. Кинджи с самого начала вел себя непонятно. Я б не отпускал его от себя дальше, чем на плевок. Но скажу ему, потому что ты прав, придется так поступить. Но не раньше, чем проблема решится. Решится? Что ты подразумеваешь? Тетку шипиху в цепях или мертвую. Или и то, и то сразу. Разгром ее подпольных сетей. Ее денежки у нас в сундуках. Минус, естественно, причитающийся дворцу. Естественно, предстоит опасное дело. И проделать его надобно тихо, чтобы об этом плане не пронюхал никто, пока мы не выступим. Павис побарабанил средним пальцем по карте Кто в курсе этого? Слишком многие. Мой человек, который привлек источник. Это Марсон Уэллис. Он был в страже, еще, когда не научился хрен вынимать, чтобы пописать. И знает город, но он выпендрёжник, любит похвастать. И к нам недавно присоединился его племянник. Не уверен, что в семейном кругу Марсон не поделится важной новостью, но это уже моя забота. Значит, надо предполагать, что наружу уйдет слух, будто кто-то говорил с нами о тётке Шипихе но не содержание разговора и не то, что мы отыскали самостоятельно. Я нуждаюсь в твоей помощи». Павис кивнул, но сам себе. Сенит разве что только не слышал его отчетливую мысль «Как бы и мне встретиться с твоим источником?». Сенит поднялся. Павис двинулся следом на выход. Камера была сырой и тесной. Перед этим в ней запирали чрезмеру напившихся или слишком буйных, чтобы их выпускать, но недостаточно согрешивших, чтобы задачивать магистрата. Последнюю неделю здесь гостил всего один постоялец. Его желтый жилет пропал, замененный на шерстяной плащ и хлопковый халат. Когда бандит пожаловался, что его не водят к цирюльнику, сенит послал к нему отрядного стригаля. Теперь тот выглядел, будто новобранец, совершивший глупый поступок и за это наказанный. «Это капитан Паввис», — сказал Сенет, как только они вошли. Узник шаркая встал. «Я хочу, чтобы ты рассказал ему все, что поведал мне». «Нельзя меня здесь держать. Вам полагается защищать меня». «И я защищаю. Посмотри на себя. Живой». «Мне здесь хреновее, чем на каторге». Дайвел вздохнул. Хочешь уйти всегда, пожалуйста? Я бы не советовал, пока не закую в цепь тетку Шипиху, но выход в город вон там. Живи на воле, как тебе нравится. Только будь добр. Расскажи капитану тоже, что и мне. Было видно, как мужчину раздирает внутренняя борьба. На секунду Сенит подумал, что отреби это вот-вот заплачет. Я только... Я всего-то взял нож, сказал он. После они неторопливо брели назад до рабочего кабинета капитана. Полуденная жара еще не отступила, но ночью должно было похолодать. На площадке для упражнений Берен Ломас вколачивал принципы мечевого боя добрым двум дюжинам служивых. Среди них были новички, но присутствовали и ветераны службы. Что ж, музыканты играют гаммы, лодочники вяжут узлы. А стражников натаскивают в навыках, потребных, чтобы кого-то убить и самим не быть убитыми. Продолжить занятия после ухода Паввиса, Сенет встал бы в строй повторять приемы вместе с другими. Молодежи придется понять, что такова и будет отныне их жизнь. Уяснить, какие перед ними ставятся требования. Он подонок, сказал Паввис. Если ты отдашь его магистрату, Право слова, на свете легче бжилось, если б его мамаша поработала рукой в ночь его зачатия. Но магистрату я его не сдам. Ты на него положился форменное безумие. Я нашел человека, которому, по его словам, был продан краденный нож. Тело покупателя выловили из реки. Через минуту Паввис проговорил: Думаешь, тетка Шипиха вернула себе клинок? Полагаю, так. «Если б мой друг вышел на волю, не дожил бы до утра. Он как косточка в мясе и сам об этом знает. Ему нет смысла водить меня за нос, и я не прошу тебя работать с ним. Я прошу тебя поработать со мной». «Мне надо подумать». «Не только подумать. Взглянуть своими глазами. Пройдись по Ильнику вдоль моста, посмотри на опоры, и найдешь там потайной туннель». «Верю», — сказал Паввис но схожу и посмотрю сам. Другого я от тебя и не ждал. Два капитана пожали руки и расстались. В целом, подумал Сенет, все прошло неплохо. Он беспокоился не столько о том, что Паввис откажется помогать, сколько о мучениях в жерновах политики, если придется нести дело Кинту и дворцовой страже раньше срока. Возвращаясь в штаб, капитан увидел человека, сидящего там на пороге. Молодой парень, но уже не подросток. На вскидку где-то в конце второго десятка или раннем начале третьего. Выраженные черты Ханча и мягкость, говорящая об обеспеченной жизни. Капитан Сенец заложил большие пальцы за пояс, подбоченился и медленно пошел навстречу. Позади него Берен пролаял команду голосом, сверкнувшим как искра, И бойцы, которых он натаскивал, отозвались пламенным выкриком. Молодой мужчина на ступеньках заметил его и поднялся на ноги с уважением на лице. Он знал, кто такой Сенит, даже без мундира. Кажется, ты ошибся адресом, сынок, сказал Сенит. Нет, сэр. Я надеялся, что смогу поговорить с вами, сэр. О чем же? Меня зовут Гаррет Левт, сэр. Я вырос вместе с Канишем Уэлисом и Мауром Кондалом. «Я не буду вменять тебе это в вину. И что с ними?» Гаррет Левт прижал руки к бокам и почтительно опустил взгляд. «Я слышал, что случилось с Тананом Гехартом и надеялся, что у вас будет место для новобранца».